Глава 15. Испанский язык Жака Паганеля Роберт, избавившись от одной огромной опасности, тут же подвергся другой, пожалуй, не меньшей, едва не был задушен в объятиях. Хотя он был еще очень слаб, ни один из его спутников не мог удержаться от того, чтобы не прижать его к своему сердцу. Но надо полагать, что такие сердечные объятия не гибельны для больных. По крайней мере, Роберт от них не умер. Потом мысли наших путешественников от спасенного обратились к спасителю. И, разумеется, майору первому пришло в голову осмотреться кругом. В шагах в пятидесяти от реки он увидел человека чрезвычайно высокого роста неподвижно стоявшего на уступе у самой подошвы горы. Он опирался на длинное ружье. Этот неожиданно появившийся человек был широкоплечь с длинными волосами, схваченными кожаным ремешком. Рост его превышал шесть футов. Его смуглое лицо было раскрашено красной краской между глазами, черной на нижних веках и белой на лбу. Одет он был, как полагается, жителю пограничной полосы Патагонии. На нем был великолепный плащ из шкуры гуанака, разукрашенный красными арабесками и сшитый жилами страуса. Под этим плащом виднелась еще одежда из лисьего меха. Она была стянута поясом, у которого висел мешочек с красками для раскрашивания лица. Несмотря на пеструю раскраску, Лицо этого патагонца было величественно и говорило о его несомненном уме. В позе полной достоинства он ожидал, что будет дальше. Глядя на эту неподвижную, внушительную фигуру, можно было принять ее за статую хладнокровия. Как только майор заметил патагонца, он указал на него Гленнер рвану и тотчас же побежал к нему. Патагонец сделал два шага вперед. Гленнер Ван взял его руку и крепко пожал. В глазах Эдуарда, во всем его сияющем лице, светилась такая горячая благодарность, что Патагонец, конечно, не мог не понять его. Он слегка нагнул голову и произнес несколько слов, которые остались непонятными как для майора, так и для его кузена. Тогда Патагонец, внимательно посмотрев на чужестранцев, Заговорил на другом языке. Но, как он ни старался, и на этот раз его также не поняли. Однако в фразах, произнесенных туземцем, что-то напомнило Гленервану испанский язык. Он знал несколько общеупотребительных испанских слов. «Эспаноль?» — спросил он. Патагонец кивнул головой сверху вниз. «Движение, имеющее одинаковое значение подтверждения у всех народов». «Отлично», — заявил майор. «Теперь дело за нашим другом Паганелем. Хорошо, что ему пришло в голову учить испанский язык». Позвали Паганеля. Он немедленно прибежал и раскланялся перед Патагонцем с чисто французской грацией, которую тот, по всей вероятности, не смог оценить. Географу тотчас рассказали, в чем дело. «Чудесно!» — воскликнул он. И широко открывая рот, чтобы яснее выговаривать, он проговорил: «Воссойс Вомен Джобем». Туземец, видимо, напряг слух, но ничего не ответил. Он не понимает, промолвил географ. Быть может, вы неправильно произносите? – высказал предположение майор. Возможно, произношение дьявольское. И Паганель снова повторил свою любезную фразу, но успех ее был тот же. «Ну, выразимся иначе», — сказал географ и, произнося медленно поучительски, спросил Патагонца. «Сим дувидаум, Патагоу?» Тот по-прежнему молчал. «Джизими», — добавил Паганель. Патагонец и на этот раз не проронил ни слова. «Вос Комприентес! закричал Паганель так громко, что едва не порвал себе голосовые связки. Было очевидно, что индеец не понимал того, что ему говорили, так как он ответил, наконец, по-испански. «Но «No компренду». Тут уже настала очередь Паганеля изумиться, и он с видимым раздражением спустил очки с албана на глаза. «Пусть меня повесит!» «Если я понимаю хоть одно слово из этого дьявольского диалекта!» — воскликнул он. «Верно, это арауканское наречие!» «Да нет же!» — отозвался Гленерван. Этот человек, несомненно, ответил по-испански. И, повернувшись к патагонцу, он вновь спросил его. «Эспаноль?» Си — «Сиси», — ответил туземец. Удивление Паганели превратилось в остолбенение. Майор и Гленерван украдкой переглядывались. «А знаете, мой ученый друг», — начал слегка улыбаясь майор, «не произошло ли здесь чего-нибудь в результате этой феноменальной вашей рассеянности, на которую, мне кажется, у вас имеется монополия?» «Как? Что?» — насторожился географ. «Дело в том, что Патагонец, несомненно, говорит по-испански». «Он? Да, он». Уж не изучили ли вы случайно другой язык, приняв его? Макнабс не успел договорить. Громогласное «О, -о, о, сопровождаемое пожатием плеч, прервало его. Вы немножко слишком далеко заходите, майор, сказал Паганель довольно сухо. Но чем же объяснить, что вы его не понимаете? ответил Макнабс. Не понимаю я потому, что этот туземец. «Говорит на плохом испанском языке», — ответил, начиная раздражаться географ. «Так вы считаете, что он говорит на плохом наречии только потому, что вы его не понимаете?» — спокойно спросил майор. «Послушайте, Макнапс», — вмешался Гленнерван, ваше предположение невероятно. Как не рассеян наш друг Паганель, но все же нельзя допустить, чтобы его рассеянность дошла до того...» что он мог изучить один язык вместо другого. «Тогда, дорогой Эдуард, или лучше вы, почтенный поганель, объясните мне, что здесь происходит?» «Мне нечего объяснять, я констатирую», — ответил географ. «Вот книга, которой я ежедневно пользуюсь для преодоления трудностей испанского языка. Посмотрите на нее, майор, и вы увидите, что я не ввожу вас в заблуждение». С этими словами Паганель начал рыться в своих многочисленных карманах и через несколько минут поисков вытащил весьма потрепанный томик, который и подал с уверенным видом майору. Тот взял книжку и посмотрел на нее. «Что это за литературное произведение?» — спросил он. «Это Луизиада», — ответил Паганель. «Великолепная героическая поэма, которая...» «Луизиада!» — воскликнул Гленнер -ван. «Да, друг мой, не более, не менее, как Луизиада великого Камоэнса». «Камоэнса!» — повторил Гленнер -ван. «Но, бедный друг мой, ведь Камоэнс португалец. Вы в течение последних шести недель изучаете португальский язык». «Камоэнс? Луизиада? Португальский язык?» Вот все, что мог пролепетать Паганель. Глаза его под очками померкли, а в ушах загремел гамерический хохот обступивших его спутников. Патагонец и бровью не повел. Он терпеливо ждал объяснения того, что происходило на его глазах, и было ему совершенно непонятно. Ах, я безумец, сумасшедший! воскликнул наконец Паганель. Вот что! Значит, действительно, это так. Это не выдумка для забавы. И это я сделал. Я. Да ведь это вавилонское смешение языков. Ах, друзья мои, друзья, подумайте только. Отправиться в Индию и очутиться в Чили. Учить испанский язык, а говорить на португальском. Нет, это уже слишком. И если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день я вместо того, чтобы выбросить в окно сигару, выброшусь сам. Наблюдая, как Паганель относится к своему злоключению, видя, как переживает он свою комическую неудачу, нельзя было не смеяться. Да к тому же он первый подал этому пример. Смейтесь, друзья мои, смеетесь от всего сердца!» — повторял он. «Поверьте мне!» что всех больше буду смеяться над собой я сам». И говоря это, он захохотал так, как, должно быть, не хохотал никогда ни один ученый в мире. «Но как бы там ни было, а мы все-таки остались без переводчика», промолвил майор. «О, не приходите в отчаяние», отозвался Паганель. «Португальский и испанский языки, до того похожи один на другой, что, как видите, я смог даже перепутать их. Но зато это же сходство поможет мне быстро исправить свою ошибку. И в недалеком будущем я смогу поблагодарить этого достойного патагонца на языке, которым он так хорошо владеет». Паганель не ошибся. Через несколько минут ему удалось обменяться с туземцем несколькими словами. Географ даже узнал, что патагонца зовут Талькаф что на арауканском языке значит «громовержец». По всей вероятности, это прозвище было дано ему благодаря его искусству в обращении с огнестрельным оружием. Но особенно обрадовался Гленнерман тому, что патагонец оказался профессиональным проводником, да еще по пампасам. Встреча с патагонцем являлась такой необыкновенной удачей, что все окончательно уверовали в успех экспедиции, и никто уже не сомневался в спасении капитана Гранта. Наши путешественники вернулись с индейцем к Роберту. Мальчик протянул руки к туземцу, и тот безмолвно положил ему на голову свою руку. Он осмотрел мальчика, ощупал его ушибленные члены. Затем, улыбаясь, пошел к берегу реки, сорвал там несколько пучков дикого сельдерея и, вернувшись, натерым им тело больного. Благодаря этому, сделанному чрезвычайно осторожно, массажу, мальчик почувствовал прилив сил, и стало ясно, что несколько часов покоя поставят его на ноги. Было решено этот день, а также следующую ночь посвятить отдыху. К тому же надлежало еще обсудить и решить два важных вопроса. Относительно пищи и транспорта. Ни съестных припасов, ни мулов у путешественников не было. К счастью, теперь с ними был тальков. Этот проводник, привыкший сопровождать путешественников вдоль границы Патагонии, один из самых умных местных Бакианос, взялся снабдить Глена рвана всем необходимым для его небольшого отряда. Он предложил отправиться в индейскую тальдерию находившуюся в каких-нибудь четырех милях. Там, по его словам, можно будет достать все, в чем нуждалась экспедиция. Предложение это было сделано наполовину с помощью жестов, а наполовину с помощью испанских слов, которые Паганелю удалось понять. Оно было принято, и Гленнер Ван со своим ученым-другом, простившись с товарищами, немедленно направились вслед за проводником-патагонцем, вверх по течению реки. Они шли полтора часа, быстро, большими шагами, стараясь поспеть за великаном Талькавым. Вся эта прилегавшая к подножию кордильер местность отличалась красотой и замечательным плодородием. Одни тучные пастбища сменялись другими. Казалось, они свободно могли прокормить и стотысячное стадо жвачных животных. Широкие пруды, соединенные между собой частой сетью речек, обильно питали своей влагой зеленеющие равнины. Черноголовые лебеди причудливо резвились в этом водяном царстве, оспаривая его у множества страусов, бегавших по Льяносам. Вообще пернатый мир был здесь блестящ, очень шумен и вместе с тем изумительно разнообразен. И заказ, изящные горлицы, серенькие с белыми полосками, и желтые кардиналы, Сидя на ветвях деревьев, напоминали живые цветы. Перелетные голуби мчались куда-то вдаль, а местные воробьи, носясь друг за другом, наполняли воздух своим пронзительным чириканьем. Жак Паганель был в полнейшем восторге от всего окружающего. Из его уст то и дело раздавались восторженные восклицания. Это очень удивляло патагонца. Тот считал вполне естественным, что в воздухе есть птицы, на прудах лебеди, а на лугах травы. Вообще, нашему ученому географу не пришлось ни жалеть о предпринятой прогулке, ни жаловаться на ее продолжительность. Когда он увидел становище индейцев, ему показалось, что он только что пустился в путь. Тальдерия раскинулась в глубине долины, сжатой отрогами кордильер. Здесь, в шалашах из ветвей, жило человек 30 туземцев-кочевников. Они занимались скотоводством и, перегоняя с пастбища на пастбище большие стада коров, быков, лошадей и овец, всюду находили для своих четвероногих питомцев обильную пищу. Эти андо-перуанцы являются помесью арауканской, пехуэнской и аукасской рас. Цвет их кожи имеет оливковый оттенок. Роста они среднего, коренастые, с почти круглым лицом, низким лбом, выдающимися скулами, тонкими губами. Выражение их лица холодное, но не мужественное. В общем, туземцы были мало интересны. Но Гленнер Ивану нужны были не они, а их стада. А раз у кочевников имелись быки и лошади, больше ему ничего и не надо было. Талькав взялся вести переговоры. На них не потребовалось много времени. За семь низкорослых лошадок аргентинской породы со сбруей, за сто фунтов сушеного мяса, карки, несколько мер риса и несколько бурдюков для воды индейцы согласились получить, за неимением вина или рома, что для них было бы более ценно, 20 унций золота. Стоимость золота они прекрасно знали. Гленерван хотел было купить и восьмую лошадь для патагонца, но тот дал понять, что в этом нет нужды. Закончив эту торговую сделку, Гленерван распрощался со своими новыми поставщиками, как их назвал Паганель, и меньше чем через полчаса все трое были уже в лагере. Там их встретили восторженными криками, которые относились, правда, к съестным припасам, и верховым лошадям. Все закусили с большим аппетитом. Поел немного и Роберт. Силы почти уже вернулись к нему. Остаток дня провели в полном отдыхе. Говорили понемногу обо всем. Вспомнили своих милых спутниц, вспомнили Дункан, капитана Джона Манглса и его славную команду. Не забыли и Гарри Гранта. Он ведь мог быть здесь, где-нибудь поблизости. Что же касается Паганеля? то он не расставался с индейцем, стал тенью Талькава. Географ был вне себя от радости, что увидел настоящего патагонца, рядом с которым его самого можно было бы принять за карлика. Паганель осаждал Талькава своими испанскими фразами, но тот терпеливо отвечал на них. На этот раз географ изучал испанский язык уже без книги. Слышно было, как он громогласно произносит испанские слова, работая горлом, языком и челюстями. «Если я не одолею произношение, то будьте снисходительны ко мне», — не раз говорил он майору. «Но кто бы сказал, что испанскому языку меня будет обучать патагонец?»